Но сегодня ночью Таня спрашивала его про ночь и старалась уверить, что девочка жива и что это вполне возможно. Старуху вместе с ней могли укрыть, поселить где-нибудь в деревне, уверяла, ссылаясь на примеры из своей партизанской жизни. Да вдруг после войны где-то там около Гродно каких-то неизвестных ему людей найдется девочка, его дочь. Непривычно странно было думать об этом. Если будет жива, и мы будем живы, и все будет хорошо, будем после войны все вместе, подумал он о дочери, о себе и о женщине, которая ушла от него сегодня утром. Наверное, и она думала о том же самом, что его дочь может стать ее дочерью, когда ночью так горячо уверяла его, что девочка жива. В новом подвале, где теперь разместились после того, как прежний забрал Туманян, генеральских удобств не было, но хозяйственный Ильин уже позаботился. У стены поверх набросаный на пол соломы лежал знакомый брезент, содранный еще на второй день наступления с немецкой машины. На знакомом брезенте знакомо зажав во сне руками уши, так словно просил не шуметь, спал в полушубке И валенках Завалишин. Старший политрук сказал, чтобы разбудили, если надо, тихо сказал из-за угла подвала телефонист. А давно спит? спросил Сенцов. Минут пятнадцать». Я тоже немного подремлю, сказал Сенцов. Если что, сразу будите. И лег рядом с Завалишиным на спину, как всегда, закинув за голову руки. У каждого своя привычка спать. Рыбочкин даже карикатуру нарисовал всех на одном листе, как кто спит, и себя в том числе. Хорошо бы так все и осталось, подумал Сенцов, В данном случае имея в виду их четверых: Завалишина, Ильина, Рыбочкина и себя. Подумал не только обое, который будет завтра, но вообще о дальнейшем, чтобы никого не убило и не ранило, но и никуда не брали и не перемещали, чтобы все осталось так как свыклись. Он закрыл глаза и едва закрыл, как услышал тяжелый близкий грохот, глухо смягчённый стенами подвала. Значит, все же наши перед темнотой наносят по немцам еще один бомбовый удар. Один уже был с утра, потом два раза по часу били тяжёлые артиллерия с левого берега а теперь снова бомбим стремимся сделать все, чтобы завтра понести наименьшие потери с этим заснул а проснулся от того что над ним стоял откуда-то взявшийся левашов бросил взгляд налево от себя завалишено уже не было и сел на брезенте намереваясь подняться лежи сказал левашов я «Свои дела с завалишенным обговорил зашёл к тебе чисто по товарищески соскучился тогда садись Сенцов с спросонок пробовал сообразить сколько же он проспал не только сяду а и прилягу не здоровится Еще когда Левашов был на ногах, Сенцов при слабом свете в углу у телефона Катюши заметил чем то необычное, а теперь, когда Левашов лег рядом, увидел, что гимнастёрка у него на две пуговицы расстегнута, а шея до подбородка замотана бинтами с высовывающейся ватой. «Черяк, что ли? ангина душить с утра, сказал Левашов тихим хриплым голосом. Попросил феактиста компресс из водки сделать, а он намотал, постарался сверх меры. Зачем же компресс раз на ногах? Хуже простынешь. Просто потеплее повязался бы безо всякого компресса. Больно ты много знаешь, сказал Левашов все тем же хриплым, незнакомым полушепотом. а хотя, впрочем, он чему то усмехнулся про себя и вдруг спросил: "Как теперь думаешь дальше со своей докторшей?" Сенцов посмотрел на него с неудовольствием. "Вроде бы не делился с тобой этим". "Ты не делился, а я в курсе". "От кого?" "От Завалишина". "Не ожидал от него". "А он не виноват, так вышло. Она, когда к вам вчера шла, меня встретила. Я же ей и Федкестова дал в провожатые». Не говорил тебе? Нет. Значит, не считала существенным, сказал Левашов. А я знаю, что к вам пошла, спросил Завалишина. А он в таких делах Иисус Христос сам знаешь. Мог бы меня спросить, все еще недовольно сказал Сенцов. Ты спал. А мне интересно было, улыбнулся Левашов. А теперь разпроснулся, спрашиваю, что дальше? Дальше переспросил Синсов. Дальше, когда я еще раз встречусь, спрошу, пойдет ли замуж. От предложения замуж бабы Нынче редко отказываются. А дальше практически, а как практически еще не решался думать, судя по ней, будет добиваться к нам, Цанроту полка или Нэтсанбат дивизии. А не рано ли судишь по ней после одной ночи? а я ни одну ночь с ней провел. я с ней до этого много провел и дней и ночей только не в этом смысле ну что ж сказал Левашов, если так то вполне возможная вещь что и выйдет если завтра бои закончим сразу начнется усушка у переброска туда-сюда одни вверх другие вниз На одного врача в дивизии всегда «Вакансия откроется. Это не вопрос, вопрос в том, чтобы ошибки не вышло, чтобы вдруг потом мне казалось, что стерва это исключено, сказал Сенцов. Я тоже так, когда перед войной женился думал, исключено, сказал Левашов. А потом выяснилось, как раз не исключено. А я оказался дурак безглазый, а еще политработник людей воспитывал. Да, усушка, утруска, повторил он. Возможно, И я в эту усушку труску попаду и с полка выскочу, когда новое звание присвоят. Если так жаль, Отчасти самому будет жаль, сказал Левашов. Отчасти нет. Говорил вчера с командиром дивизии, что хочу на строевую. Дав мне понять, что если при переаттестации майора дадут, то на заместителя командира полка по строевой не возражает, а Колокольникову А если сразу полк дадут, спросил Сенцов, вспомнил о своем разговоре с ним и с Гурским в первую ночь наступления. «Но вряд ли, я уже рукой махнул на то, чтобы вверх лезть, лишь бы вниз не посыпаться. Вроде все ничего, а нет, нет, да, что-нибудь ляпну, а у политработника каждая лыка в строку. От стривека услышит мимо ушей: "А раз ты политработник, тебя за шкирку, а у меня" Строевая жилка в душе. чувствую с самого начала войны, откровенно говоря, покомандовать полком охота. Вера в себя есть, что пойду на строевую и проявлю свой талант. Глядишь еще и дивизией покомандую. Бывает же так: судьба у человека одна, а призвание другое. Левашов помолчал и вдруг спросил: "А зряныве какого мнения? Высокого. Почему спрашиваешь? Рекомендации ему вчера написал. Заново в партию вступают. У тебя не просил? А я ж еще кандидат. Сам только в октябре заново вступил. Верно, забыл. Ну ладно, лежи ещё, коли хочешь. А я встаю. И я встаю. Дел еще много. Сенцов сел, Федор Васильевич. Ну. Помнишь тот наш разговор, что за разговор? А про этого твоего крымского друга почему вспомнил? Снова появился на горизонте товарищ Баструков? Не появлялся, сказал Сенцов, но из головы не выходит. Неужели так и не сообщишь, что он за птица? Видимо, пока нет. Пока чего? Пока характер свой не переменю. Неправильно это, а я вообще мужик неправильный, Левашов хрипло рассмеялся и схватился рукой за горло. Болит холера!» Провожая Левашова, Сенцов вышел из подвала, и когда проводил, простоял несколько минут, не заходя обратно. Небо было на редкость чистое, со звёздами. Неужели завтра будет солнечная погода, подумал он с удивлением, так словно пока идут бои, этой солнечной погоды не может и не должно быть